Четыре. Два дня назад Сюзанна свежевала кролик, Роланд затевал ужин, а Эдди тем временем бродил по лесу, чуть южнее лагеря, и на свежем пне увидел занятный вырост. Эдди захлестнуло странное ощущение. Он полагал, что именно это и называется дежавю, уже виденное раньше. И он обнаружил, что не отрывает пристального взгляда от торчащего отростка, похожего на халтурно сделанную дверную ручку. Молодой человек смутно сознавал, что во рту у него пересохло. Несколькими секундами позже Эдди понял, что смотрит на торчащий из пня отросток, а думает про двор за домом, где они с Генри жили, об ощущении нагретого солнцем цемента, Под своим задом и обо все перешибающем аромате отбросов, наплывающем с помойки в переулке за углом. В этом воспоминании в левой руке Эдди держал деревяшку, а в правой кривой нож из ящика у раковины, торчащий из пня отросток, напомнил Эдди, о кратком периоде страстной влюбленности в резьбу по дереву. Просто Память об этом кусочке жизни Эдди была похоронена так глубоко, что сперва молодой человек не сообразил, в чем дело. Больше всего Эдди любил в резьбе по дереву момент видения, наступавший даже раньше, чем начнешь работать. Иногда вы видели легковушку или грузовик, иногда собаку или кошку. «Однажды», — припомнил Эдди, — В деревяшке проступило лицо идола, страшноватого, вырубленного из цельной глыбы идола с острова Пасхи, такого я девидел в школе, в одном из номеров National Geographic. Та фигурка вышла неплохо. Суть игры, ее азарт, состояли в том, чтобы выяснить, какую же часть увиденного можно вызволить из дерева, не сломав. Добыть вещицу целиком никогда не получалось, Но, действуя крайне осторожно и аккуратно, порой удавалось извлечь немало. В шишке на боку пня что-то было. Эдди подумал, что ножом Роланда, пожалуй, сможет освободить довольно много. Таким острым, таким удобным резцом ему никогда еще не приходилось работать. В дереве что-то терпеливо дожидалось, чтобы кто-нибудь, кто-нибудь вроде Эдди, пришел дать ему волю. Освободить. О, гляньте-ка на нашего маменькиного сынка! Что сегодня мастерим? Тетя, домик для куколки, ночной горшочек для своей писюльки-масюльки, рогатку, чтоб можно было прикидываться, будто охотишься на кролей, как большие пацаны. О, какая пгелесть! Эдди обуял стыд. Ощущение, что он совершает нечто дурное, его затопило острое сознание того, что это тайна, которую должно сохранить любой ценой. А потом он в который раз вспомнил, что Генри Дин, превратившийся со временем в великого мудреца и выдающегося торчка, мертв. Осознание этого факта все еще не утратила способности заставать Эдди врасплох. Оно продолжало задевать за живое, заставляя когда? Горевать, когда? Злиться, а порой испытывать чувство вины. В этот день, за два дня до того, как из зеленых коридоров леса вырвался разъяренный медведь из полин, оно поразило молодого человека наиудивительнейшим образом. Эдди почувствовал облегчение и окрыляющую радость. Он был свободен. Осторожно, прорезая древесину вокруг основания шишки ножом, позаимствованным у Роланда, Эдди отделил вырост от пня, вернулся с ним на прежнее место и уселся под деревом, вертя деревяшку в руках. Он смотрел не на нее, он смотрел в нее. Сюзанна закончила возиться с кроликом. Мясо отправилось в горшок над костром. Шкурку она растянула меж двух палок, привязав сыромятным шнуром, мотки которые хранились в кошеле Роланда. Позднее, после вечерней трапезы, Эдди, возьмется бы делать эту шкурку начисто. Опираясь на руки, Сюзанна без труда заскользила туда, где, привалясь к высокой старой сосне, сидел Эдди. Роланд у костра крошил в горшок какие-то загадочные и, без сомнения, восхитительные лесные травы. — Что поделываем, Эдди? Эдди обнаружил, что сдерживает нелепое стремление спрятать деревяшку за спину. — Да так, ничего, — сказал он. — Вот подумал, ну, может, вырезать что-нибудь. Он помолчал, потом прибавил — — Правда, я, по этой части, небольшой мастак, — говорил он так, словно старался убедить Сюзанну. Сюзанна озадаченно взглянула на Эдди. Она, казалась совсем уже собралась что-то сказать, но мгновение спустя просто пожала плечами и удалилась, оставив Эдди в покое. Она понятия не имела, чего юноша словно бы стыдился потратить немного времени на резьбу. Ее-то отец только и делал что резал, дострогал, но полагала. Если это требует отдельного разговора, то в свое время Эдди такой разговор забедет. Эдди понимал, что чувствовать себя виноватым бессмысленно и глупо, но при этом сознавал, ему удобнее работать, когда он в лагере один. Похоже, старые привычки иногда отмирают очень неохотно. Победа над героином оказывается сущие пустяки по сравнению с победой над своим детством. Эдди неожиданно для себя обнаружил, что когда Роланд с Сюзанной покидают лагерь ради охоты, упражнений в стрельбе или весьма своеобразных уроков стрелка, он трудится над своим куском дерева на удивление спора и со все возрастающим наслаждением. Да, там внутри кое-что было, тут Эдди не ошибся. Предмет простых очертаний, и нож Роланда вызволял его с пугающей легкостью. Эдди думал извлечь эту нехитрую штуку из деревяшки почти целиком, а значит, проща действительно могла стать настоящим оружием. Может, она и не шла ни в какое сравнение с большими револьверами Роланда, пусть. Все равно это было нечто, сделанное собственными руками Эдди, что-то свое. И эта мысль очень радовала юношу. Он не услышал испуганного карканья первых поднявшихся в небо ворон. Он уже представлял себе, предвкушал, как в очень скором времени возможно увидит дерево с в нем луком. Пять Эдди услышал приближение медведя раньше Роланда и Сюзанны, но не намного. Молодого человека сковывало глубокое оцепенение, порожденное той сосредоточенностью, что сопутствует творческому порыву в миг, когда он наиболее мощен и сладостен. Почти всю жизнь Эдди такие порывы подавлял, и этот завладел им безраздельно. Эдди стал добровольным узником. Из этого оцепенения его вырвал не треск падающих деревьев, а короткий гром револьверного выстрела на юге улыбаясь Седди поднял голову и обсыпанный опилками рукой откинул волосы со лба он сидел привалясь к высокой сосне на поляне ставшей их домом в скрещении ложащихся на лицо лучей зелено золотого лесного света и был в эту минуту действительно красив Молодой человек с непокорными темными волосами, которые все время норовили рассыпаться по высокому лбу. Молодой человек с энергичным, подвижным ртом и светло-карими глазами. Его взгляд на мгновение перекочевал ко второму револьверу Роланда, свисавшему на ремне с ближней ветки. И Эдди вдруг обнаружил, что с любопытством размышляет над тем, давно ли Роланд перестал уходить куда бы то ни было, без того, чтобы у него на боку не висел хоть один из его легендарных револьверов. Этот вопрос привел Эдди к двум другим. Сколько ему лет этому человеку, выдернувшему их с Сюзанной из родного мира и родных, когда? И, что более существенно, что с этим человеком творится? Сюзанна обещала затронуть эту тему, если отстреляется хорошо и если от общения с ней шерсть у Роланда не встанет дыбом. Эдди не думал, что Роланд сразу же выложит все как на духу, но пришла пора дать долговязому уроду понять. Они знают, что что-то неладно. «Захочет Господь, будет вода», — проговорил Эдди. Возвращаясь к своему занятию, на губах у него играла едва заметная улыбочка, они с Сюзанной уже нахватались присказок от Роланда, а он от них, почти как если бы они были половинками единого целого.